Орден Пяти Пророчеств Место, в которое попал Биттали, оказалось хорошо освещено. Это был сводчатый зал в форме правильного пятиугольника. Причем на каждой стене красовалась выложенная крупными сверкающими камнями восьмерка, искусающая себя за хвост змеи. Из нижней петли каждой выступал кронштейн, удерживающий медный факел. Огонь на этих светочах полыхал магический, ровный и сильный не дающий ни запаха, ни треска, и каждый своего цвета – синий, красный, жёлтый, зелёный, фиолетовый. Внизу у каждой стены стоял сундук, и тоже соответствующего цвета. Крышки вокруг замочных скважин были надписаны перламутровыми переливчатыми буквами «Орден Пяти Пророчеств». Обязательное среди магов предупреждение – «Не трогай, содержимое защищено смертельными заклятиями» чтобы никто не попытался открыть случайно, перепутав со своим. Про это учеников в школах в первые же дни предупреждают, дабы не сунулись из любопытства в запретное место. В центре зала стоял массивный стол, тоже пятиугольный, в окружении пяти кресел, обитых сукном разного цвета. Столешницу украшал знак восьмерки, но это выглядело несколько иначе. В скрещении линий красовался бирюзовый зубчатый шестигранник, Общепризнанный знак хаоса. У верхней петли с разных сторон шли знаки двух первых пророчеств. Знак холода и знак жара. Четыре пророчества Биттоли изучал по истории еще в Италии, в Гринике. Первое предсказало исход, вызванный наступлением на землю Большого Льда, который поглотил легендарную прародину и помогло магам вовремя начать переселение. Второе пророчество предсказало расселение, эпоху расцвета магии когда чародеев стало так много, что народ страны Ра не мог дать им достаточно сил для жизни. Второе пророчество указало пусть и трудный, но неизбежный путь спасения и места, куда следовало отправиться основателям новых племен и родов. Третье пророчество, оглашенное всего тысячу лет назад, объявило о неизбежности большой войны между новыми племенами, Именно в те годы маркиз Дегуяк выстроил этот замок и смог уцелеть во время самого страшного – многовекового побоища, когда маги, колдуны и метаморфы истребляли друг друга тысячами и даже использовали смертных для уничтожения врагов. После Большой войны земля превратилась в безжизненную пустыню, на которой осталось почти в сто раз меньше магов, нежели в эпоху Второго Пророчества. Именно тогда и прозвучало четвертое пророчество – пророчество Единения. Уцелевшие маги всех родов и племен приняли Хартию, провозглашающую единство крови всех чародеев, единство законов и единство будущего. Профессор Вильфердо объяснял, что Единение превратило всю планету в единый народ и единую страну, в которой могут случаться мелкие внутренние неурядицы, но уже не разразится новая большая война поскольку больше не существует по-настоящему крупных и сильных врагов. Мелкие свары и войны между семьями или братствами возникали постоянно, но вот большое кровопролитие стало совершенно невозможным. Про пятое пророчество Биттелли никогда ничего не слышал. Бродили, конечно, всякие слухи, но никто не воспринимал их всерьез. Однако на столе, на нижней петле восьмерки, оно было отмечено «руной огня», сомкнутыми остриями вверх треугольниками. Зато здесь отсутствовал символ третьего пророчества — сломанная ветвь. Кро подошёл ближе, провёл взглядом по линии восьмёрки. Хаос, исход, расселение, хаос, единение, огонь, хаос. «Так вот оно что!» — пробормотал он. «Пророчество войны и хаос — это одно и то же. И после пятого пророчества опять настанет эпоха хаоса. Взгляд его упал на сверкающий край столешницы. Вблизи стало видно, что это не инкрустация. В узкие щели стола были вставлены перстни с печатками. Знак змеиной восьмерки, нанесённый на синий, красный и зелёный камни. Крофф вспомнил, что именно такой перстень с рубином украшал один из пальцев директора школы, профессора Бронта. В душе появилось мальчишеское желание стащить себе хоть один, но Биттели удержался. Ведь он не знал, как повлияет перстень на своего владельца, какие силы даст и что отнимет взамен. Не знал, какими заклинаниями они защищены от кражи. Хватало того, что его угораздило попасть в явно запретное место, в святилище какого-то тайного братства. Заодно это можно поплатиться очень и очень серьезно. «Если здесь горят факелы, значит, в любой миг может кто-то появиться». Обожгло мальчика. Он взмахнул палочкой, выскакивая обратно в коридор, пробежался до дверей винного погреба, проскользнул в него, потом на лестницу, и только тут облегчённо перевёл дух. «Ну, что хотел, я узнал». Утёр он пот со лба. «Это не наваждение, это действительно подвал. Отсюда можно выйти просто ногами». Огонь он зажигать не рискнул. Положил ладонь на стену и пошёл наверх, пока пальцы не ощутили, как ровная шершавая стена сменилась выпуклыми покатыми боками валунов. Поднявшись на пол витка, мальчик в очередной раз использовал онберег и выбрался в обширное помещение, заставленное низкими деревянными лавками. В густом от влаги воздухе витали ароматы ванили и жасмина. «Надо же, душевая!» С усмешкой понял Биттали. Однако после неожиданно долгого приключения у него осталось только одно желание – спать. Да и время было слишком позднее. Мальчик развернулся, вышел обратно на лестницу. Аккуратно отмерил два витка вверх. С первой попытки попал в коридор. Свернул к сфинксу и стукнул его палочкой по носу. Верхний боевой ярус. В комнате было сумрачно, как на лестнице. Солнце скрылось, никакого света не горело. «Это ты, Кро?» Сонно спросил из темноты недоморф. «С легким паром». «Спасибо». Биттель нащупал шкаф, сунул полотенце на полку. — Слушай, на да додух, ты можешь завтра показать мне замок, чтобы я хоть примерно разбирался, где и что? Без проводника тут собственной тени не найдешь. — Могу, мне не жалко, — недоморф протяжный зевнул. — Спокойной ночи. кра ка ка ка ка Хриплое, простуженное карканье заставило Биттель открыть глаза. И перевернуться на живот. Через край подушки он различил своего соседа, сжимающего в одной руке волшебную палочку, а на пальце другой удерживающего чёрного спросидю ворона. Недомор стоял у приоткрытого окна совершенно голый, что при его мохнатости не имело значения. Закрой, сквозит, зевнул Кро. Какая разница, всё равно вставать, не оборачиваясь, ответил Надодох. Это Черныш, мой тотемник. «Не сидится ему в стропильной, всегда сбегает, сколько не сажал. Боится, что я завтрак просплю и не принесу ничего. А в стропильной, между прочим, тотемников кормят три раза в день отборным мясом». Последние слова, произнесенные укоризненным тоном, относились уже к ворону. ка а Захлопав крыльями недовольно, ответил тот. «Ты знаешь Биттели?» Оглянулся недоморф. «По-моему, он магию куда лучше меня изучил. Из любой клетки всегда выбирается». И из любой кладовки. Как у него это получается, не представляю. Ты выбрал тотемником ворона? Крой зевнул еще раз, потянулся до хруста в суставах и откинул одеяло. Западные окна башни оставались черными, но восточные уже порозовели, окрышивая стены в буро-кровавый оттенок. Птица была права. В леса Плелан-де-Гранда пришел новый день. Собираешься прожить триста лет? Почему бы и нет? Не понял сосед. «Чего плохого, коли триста, зим увидишь. Правда, чернышу столько боюсь не вытянуть. Ему уже за двести, деда моего пережил. Лети давай, как вернусь, покормлю». Недоморф ловко метнул птицу за окно и быстрым движением волшебной палочки заставил створку захлопнуться. Битали, ёжись от свежести, распахнул шкаф, задумчиво посмотрел на коробку с зубной щёткой и порошком лежащие поверх чистенького полотенца. «Слушай, сосед», — поинтересовался он, — «ты зубы по утрам чистишь?» «Я их никогда не чищу», — возмутился тот. «Если их не чистить, между клыками остаются кусочки мяса, загнивают, и когда кого-то кусаешь, даже не сильно, враг скоро умирает от заражения крови». «Да?» — Биттли невольно передёрнул плечами. «Шучу, шучу», — рассмеялся недоморф. «Подожди, сейчас полотенце возьму!» Благодаря соседу этот поход в душевую обошелся для крови с приключений. Через четверть часа они вернулись в свою комнату, пахнущие душистым яблочным мылом и сверкающие жемчужными зубами, переоделись и отправились в столовую, сбив перед сфинксом с ног рыжего большеглазого мальчишку. «Привет, цивик!» Перешагнул через него недоморф. «Привет!» понуры и безропотно ответил тот. Стряхивая с полотенца просыпанный зубной порошок. «Не помнишь, чего у нас первым уроком?» «Математика!» Бодро отозвался Недоморф. «Но ты лучше сразу все учебники бери, а то опять перепутаешь». «Я пробовал». Судя по тону мальчика, даже в этом случае нужной книги у него не оказывалось. Недоморф, между тем, не дождавшись ответа, уже мчался по коридору. Сразу за ковром, расшитым арабской вязью, он свернул влево. Бодро разбежал по узкой лестнице, и они скро оказались на густо заросшем низкой зеленой травой внутреннем дворе замка, украшенном лишь пятью баскетбольными корзинами. В самом центре возвышался небольшой пенек, который можно было бы принять за возвышение для судьи, если бы не отверстия, из которых струился сизый дымок. Со всех сторон, прямо из стен замка, выскакивали ученики, чтобы уже через несколько шагов провалиться сквозь дерн. Получалось не у всех. Несколько девочек лет восьми, сбившись в кучку, старательно притоптывали пятками, кружась близ самой высокой башни. Напротив них, у крона глазах, подросток в длинном свитере и шортах бодро нырнул, но не провалился вниз, а растянулся на траве, вздыбив ее носом в бодрый хохолок. Биттелли вдруг вспомнил, что уходить сквозь препятствие вниз его никто не учил и тронул соседа за плечо. «А тут есть проход для новичков?» «До центра не ходи, на стол упасть можешь!» – ответил надодух. И солдатиком ушел в глубину. Делать ничего не оставалось. Биттелли выхватил палочку и ткнул ее в дерн перед носком туфли, отчаянно выплюснув страх в опорное слово заклинания. «Онберег!» Нога вслед за палочкой погрузилась вниз. Мальчик едва успел поджать локти и задержать дыхание, как опора снизу исчезла. Он ухнулся на глубину почти в два человеческих роста, и влажно шлепнулся подошвами овлыженный мраморными плитами пол. Ноги подогнулись, но равновесие кровь все-таки удержал. Начал отряхиваться, однако тут совсем рядом приземлилась малышка-второкурсница в длинной цветастой юбке, безразмерной цыганской кофте и с длинными, собранными в пучок волосами. Поняв, что рискует оказаться у кого-то под ногами, Биттели поспешил к центру зала, Там за тремя рядами столов с мохнатыми когтистыми ножками на широких прилавках манили к себе учеников подносы с печеными пирожками и рыбными биточками с поджаристыми птичьими тушками и ломтиками сырого мяса, с салатами и винегретами, с блинчиками и вареньем, с аппетитными ломтиками яичниц. На вазах с щедрыми грудами возвышались яблоки, груши, мандарины, апельсины, грозди винограда и сочные дольки дынь. Кро, оставшийся без ужина, взял из стопки тарелку и сразу потянулся вилкой за соблазнительным толстым бифштексом. Не тут-то было. Между четырьмя зубцами и мясом возникла упругая, но неодолимая преграда. «Тысяча эфритов!» Не выдержав, выругался он. «Это что, очередной морок? Хотя от школы, где учат оборотни, можно ожидать чего угодно». «Ты чего, новенький?» Хмыкнула рядом поджарая. Как голодная щука. Девушка в шёлковом чёрном платье, ускалиция, с сильно вытянутым подбородком и точно таким же носом. Про витамины никогда не слыхал, пока хоть что-то из фруктов не сожрёшь, другой еды не получишь. Эш он ну, не назовить потребовал, а с ним не поспоришь. Длинной тощей рукой она сняла с подноса зелёное яблоко, быстро его обкусала, разбрызгивая сок. Положила огрызок на край прилавка. Наколола себе пару биточков и отошла. Кро дотянулся до груши, оказавшейся мягкой и сладкой. Съел, положил на то место, где всего секунду назад была грызок незнакомки. Зацепил себе бифштекс, яичницу, добавил две ложки салата, оглянулся. Щукообразная девица была за столиком одна. Биттелли подошел к ней, поставил тарелку, кивнул. «Спасибо. Кушай на здоровье». Она целиком отправила в рот последний биточек. Подмигнула, наклонилась и шёпотом посоветовала. «И впредь постарайся поменьше болтать об оборотнях, находясь у них на кухне». «Извини, невольно вырвалась. А кто такой Эшнун Неназович?» «Мне то что...» — хмыкнула девушка. «Я же не метаморф, а Неназович — это целитель наш школьный. Малость того от старости. Его ведь ещё Маркиз в замок пригласил. Даже с учителями ни с кем не разговаривает. За детей считает». С ним и директор-то не спорит. «И все это терпят?» Удивился Кро. «Не терпят», — мотнула головой девушка. «Просто не замечают. Он исцелительный, на моей памяти не выходил ни разу. А лекарь, он самый лучший. У нас в школе вообще всё самое лучшее. Ты на какой курс пришёл?» «На пятый». «Да ты что? Ну, значит, ещё увидимся». Собеседница с силой стукнула пальцем по краю опустевшей тарелки и рывком поднялась. Стол качнулся, из-за края высунулся широкий розовый язык. Слизнул посуду. Послышалось довольное чавканье. Биттель сглотнул попытавшись представить себе дальнейшую судьбу пропавших предметов. «В школе, где учат оборотни можно ожидать чего угодно». На этот раз себе под нас буркнул он. Вокруг все пребывая, в поисках свободного места, сновали ученики в свитерах, рубашках и спортивных костюмах. Девочки в изящных платьях, и заморашки в тряпье. Все возрасты вперемешку, без всякого толку и порядка. В колледже Глоу, оставленном Биттеле в прошлом году, всех учеников заставляли при высадке на остров надевать мантии одного покроя, со своим цветом для каждого курса, и не носить ничего другого вплоть до окончания года. Тогда он вместе с одноклассниками ругал попечителей за маразм, которому приписывали столь упертую старомодность. Но сейчас Кроф вспомнил порядок, и опрятность старого колледжа с тоской. Прямо как в парижской ночлежке. Покачал он головой, отрезая ломтик от бифштекса. Правда, если здесь знают о витаминах, то и столовые приборы, наверное, все же моют, а не вылизывают. Расправившись завтраком и слегка осоловев от еды, он поднялся, чуть подождал, глядя на тарелку, покрутил головой, вздохнул, и, подобно другим школьникам, перевернул ее, зацепив за край указательным пальцем. Стол встряхнулся, словно мокрая собака, чавкнул и длинным языком слизнул грязную посуду вместе с объедками. «Спасибо, было очень вкусно». Вежливо кивнул полуживому предмету мебели Биттали и отправился к темному проему, в котором скрывалось большинство поевших учеников. Там, к его удивлению, обнаружилась обыкновенная арка, выводящая на лестницу. Так что путь обратно в башню никаких сложностей у новичка не вызвал. В комнате недоморф уже скармливал с ладошки ворону мелко порезанное варёное мясо. Окно опять было распахнуто настежь, впуская в их общее жильё холодный уличный воздух. «Он и зимой так же вламывается?» – поинтересовался Кро. «Тебе-то что? Тебя до первого снега здесь уже не будет!» Дождавшись, пока птица соберёт остатки угощения, на додух вытер руку полотенцем. «Теперь можно полчасика часик поспать. Черныш к первому уроку разбудит!» «И чего мы тогда вскакивали в такую рань?» – возмутился Биттеле. «Зато в душевую народу набежать не успела!» – пожал плечами недоморф. «И в столовой свободно было!» Истинная причина раннего пробуждения тем временем сидела на раме приоткрытого окна и невозмутимо расправляла клювом перышки. Я расписание так и не посмотрел. Махнув на ворона рукой, вытянулся на застеленной постели Кро. «Мы ведь с одного курса. Что сегодня будет?» «Математика и природоведенье. После обеда дальновидение У тебя учебники есть?» «Есть». Закинул руки за голову битали «А может, ты и прав. После плотного завтрака самое время немножко вздремнуть». Курс математики в школе Маркиза де Гуяка читался в обширной аудитории человек на 300. Скамьи располагались амфитеатром, уходя ступенями от небольшой коричневой доски, к расчерченному тяжёлыми чёрными балками потолку, не имеющего окон зала. Мягкий белый свет струился от стены над доской, а потому записывать было удобно только на самых первых партах, внизу. Однако недоморф, первым проникнув в помещение, решительно поднялся к самым дальним высоким партам. Кропа отстал, осматриваясь. Учеников для столь обширной аудитории набралось всего ничего. Десятка четыре, может, чуть больше. Девочки собрались двумя серыми стайками, на дальнем от входа края. Одеты они были в одинаковые легкие платья, с белыми кружевами у ворота. Волосы закрывали такие же бесцветные платки. Мальчики на занятия тоже явились в форменных парусиновых костюмах, таких же, как и у битоли. Брюки, пиджак с кожаными рукавами ниже локтя. Ученики разбились на три неравные группы. По сторонам от центрального прохода, весело переругиваясь расположились полтора десятка ребят слева все как один носили на вороте значок в виде треугольника острием вниз правые обходились без украшений а как ваш жжульен мордый рон влетел забыли он может и мордой а два меча вам троллем вкатал как твой нос жуль эш заклеил или сострагал новый чему вы радуетесь 72 продули казалось они не замечали ничего вокруг Но стоило Биттеле попытаться занять крайнее место на втором ряду, как подростки моментально возмутились. «Эй, ты куда, Тетеря? Это парты Ордена! Вон к троллям иди, у них место много!» Закричали одни. «Ещё чего! Он приблудный, не из землячества!» Ответили другие. «Какой ещё Орден?» Отступил под столь дружным напором Кро. «А это ты видел?» Указали на треугольнички на воротниках, сразу несколько учеников. «Здесь места Ордена Грифа. Топай отсюда, тебе разрешения никто не давал!» «Здесь занято, не видишь?» Выяснять, что за ордена и землячество водятся среди последователей Великого Маркиза, времени не было. Биттель вернулся к растрескавшейся входной стене, где на обширном пространстве вольготно расположились трое ребят и две девочки. кинул учебник и тетрадь на столешницу первого ряда. «Тебя сюда звали, гусар?» Наклонился вперёд ближний парень с чёрными короткими кудрями и большими матовыми глазами. «Не видишь занято?» «Вижу, что свободно», — огрызнулся Кро, усаживаясь на скамью «Ты чего, не понял? Тебе объяснить?» Однако тут стена пропустила в аудиторию суровую крепкую даму, что напоминала своей устатью поднявшегося на дыбы Короткие ноги, обтянутые клетчатой юбкой, широкие плечи и могучая грудь. Загривок ей заменяла копна, не спадающих на спину волос. Маленькие глазки прятались за круглыми очками. «Доброе утро, молодёжь!» Она стукнула по столу волшебной палочкой, и там возникла стопка задачников. На столешницу шлёпнулся журнал. Зашелестели, перелистываясь страницы. «Доброе утро, мадам Кроус!» Нестроенным хором отозвались ученики. Ученицы, здороваясь, торопливо перебежали от троицы к одной из девчоночьих групп. Открываем пособие на странице 47, глава «Теория пределов». «Ты ещё пожалеешь, гусар», — шёпотом пообещали за спиной. «Горько пожалеешь». «Месье Уловер», — тут же повысила голос математичка, «какое заклинание позволяет получить решение для трёх последовательностей, заключённых в хаусдорфово пространство? Не слышу ответа». «Не знаю, мадам Кро». Голос позади звучал теперь жалко и виновато. А коли не знаете, мсье, то извольте молчать и запоминать, чему вас учит преподаватель. Ещё ни одна волшебная палочка и ни одно заклятие не спасали от законов математики. Да, мадам. Простите, мадам. Сядьте, мсье. Ой, я вижу нас новенький. Под острым взглядом мальчик поднялся. Бит или -э кром, мадам. Каков радикал второй степени для 36, мсье? 6 мадам. «Число возможных пределов для трёх последовательностей, заключённых в хаусдорфово пространство?» «Не больше трёх, мадам». «Совсем неплохо, мсье. Вы учились в Германии?» «В Шотландии, в колледже Глоу». «Знаю, знаю. Весьма достойный колледж. Садитесь. Теперь все быстро просыпаемся и смотрим сюда. Допустим, нам нужно определить предел неопределённости, типа...» Женщина тряхнула волосами, вскинула палочку и широкими её взмахами стала выводить чёрные формулы прямо на светящейся стене над доской. Биттли поспешно схватился за тетрадь. Он и так пропустил почти месяц. Чтобы наверстать отставание, нужно было как минимум не тратить время на повторение того, что говорилось на уроке. Прозвучавшие из-за спины угрозы вылетели у него из головы. А потому, когда после урока блеклоглазый улавер, вдруг поймал его у выхода, он даже растерялся. «Ты чего? Пусти!» Попытался Кро рвать пальцы одноклассника со своего ворота. «Ты думал, гусар, твоя наглость тебе даром пройдёт?» Наклонился к нему парень, превосходивший его ростом больше, чем на голову. «Ты понимаешь, на кого пасть раззявил? Серв безродный. Тебя прямо тут размазать, али желаешь на солнышко перед смертью глянуть?» «Кто кого размажет?» бит Биттли сунул руку за пазуху, нащупывая рубиновый амулет. «Оставь, дурачка, Уловер!» Прозвучал рядом спокойный голос. Пой живет, Он уже всё понял». Хватка на шее ослабла. От толчка Биттеля отшатнулся назад. «Помни, кто ты есть и кому кланяться обязан, раб». Уловер презрительно сплюнул ему под ноги и двинулся вслед за дружками. Крос скрипнул зубами, продолжая сжимать амулет. Однако ввязываться в драку сразу с тремя врагами, каждый из которых был куда крупнее, а может и сильнее его одного все же не рискнул. «Забудь!» – посоветовал спустившийся с задней парты недоморф. «Не связывайся! Знаешь, кто это? Арно Дажар, сын графа Олафа Дажара, главы горонской ветви рода. Он уже сейчас себя новым графом воображает. Впрочем, право на пятерых слуг у него действительно есть. Вот свит у себя и завел. Они ему уже клятву принести успели. Обязаны служить до самой смерти. В общем, о будущем своем позаботились». Да хоть сам Маркиз, мне на это начхать. Вот и чихни на полудурков, и обходи стороной. У них ведь мозгов, как у гадюки. И кусить по-змеиному могут, забудь. Я зубы-то им ядовитые повыбиваю. Биттелей всё ещё не мог успокоиться, хотя амулет всё-таки отпустил. Зубы выбить недолго, да как бы потом змеи покрупнее не приползли. Айда в башню, до природы ведения всего четверть часа. А профессор Филли велел перчатки на его урок прихватить, как бы чего кусачего не показал. Для изучения природы руководство школы выделило помещение в несколько раз меньше, нежели на математику. В низкой каменной комнате с узкими витражными окнами с трудом вместились три ряда столов. На двух учеников каждый пара шкафов прошлого века с толстыми массивными дверцами и обложенный валунами закопченный очаг. Здесь было сумрачно, пахло мокрой шерстью и приторно-сладким яблочным освежителем. Средний ряд парт оказался от начала и до конца занят орденом Грифа. Возле окон вместе с троллями расселись девочки. У противоположной стены спереди раскладывали справочники, опять же ведьмички. За ними расположилась свита Арно-да-Жара. Родовитый хозяин на этот раз определялся без труда. Тонкие черты лица, аккуратно зачесанные волосы, Голубые глаза и парусиновая форма с лёгким бирюзовым оттенком. Холёные белые руки, на пальцах три изящных перстня. Наследник графского титула вальяжно развалился, выставив ноги в проход, и лишь слегка скривил губы, когда Кро остановился возле пустой парты между девочками и свитой аристократа. «Не ищи себе приключений, гусар», – спокойно посоветовал красавчик. «Я справедлив, но умею и наказывать». Твоё место нынче возле кроликов, новичок. Мою милость или право на орден ещё нужно заслужить. А пока бегом в дальний угол. Одобрительный смешок, пробежавший по рядам, показал, что большинство учеников курса «Мнение до полностью разделяют. Биттли колебался с полминуты, поглаживая висящий на груди амулет, но раздувать ссору всё же не стал, и, пройдя мимо довольной графской свиты, шумно бухнулся на стул возле надодуха. «Вот и молодец», — сообщил куда-то вперёд Арно Дажар. «Умный мальчик». «Ничего», — тихо буркнул недоморф. «Мир у нас маленький, ещё встретимся, в школе всё ещё только начинается». «Один вопрос, сосед». Не напрягая голоса, но и особо не таясь, поинтересовался битали «Как у вас тут с приличиями? Если я этого фазана бить начну, нам мешать не станут? Или ваши толпой на одного накинутся?» Юный граф резко обернулся. Недоморф открыл рот, но тут один из шкафов загрохотал, покачнулся, и сквозь дверцу в класс буквально вывалился профессор Налаби. Снова взлохмоченный и со стопкой работ в руке. «Как же он тут неудачно стоит!» Недовольно оглянулся на шкаф Налаби, положил свои бумажки на ближайшую парту, поправил шапочку, разглядывая чуть приоткрывшуюся дверцу. «Крайне неудачно!» Он подхватил стопку листов. Решительно зашагал к очагу. «Сегодня нашей темой станет управление домовыми духами. Это ведь пятый курс, не так ли? Ах да, здравствуйте, дети!» «Здравствуйте, профессор Налаби», ответила немногим меньше половины класса. «Хочу сообщить, что темой сегодняшнего занятия станет управление домовыми духами. Что требуется для подчинения духов, нам скажет Ири Ларак. Слушаю вас, юноша!» Филли Налаби замер, глядя на полного, коротко постриженного мальчика на задней парте. «Нужно...» – медленно поднялся тот. «Нам нужно... нужно нам... принести жертву». «Прекрасное утверждение!» – стрепенулся профессор и в волнении даже снял шапочку, скомкал в кулаке. «А какая жертва требуется домовым?» Ири Ларак задумался, отчего его щеки заметно порозовели. Потом тихо предложил. «Нужна кровь?» Помещение содрогнулось от дружного хохота. Налаби тяжко вздохнул и вернул шапку на голову. «Крайне неверное утверждение. Я так надеялся, что пять лет учебы оставили в вашей памяти хоть какой-то след юноша. Неужели так трудно запомнить, что духи-хранители ограничивают круг принимаемых подарков обычными угощениями? Мсье Дажар, а каково будет ваше мнение по данному вопросу?» «Обитающие в мире духи обладают обострённым чувством справедливости, профессор». «Поднялся со своего места красавчик в бежевом костюме». «Когда мы даруем им подношение, они считают обязательным отплатить за подарок, службы или ответным даром». «Приятно знать, что не все мои слова исчезают бесследно». Филиналоби достал волшебную палочку. «Хоть у кого-то часть остаётся в памяти. О чём это я? Ах, да, чувство справедливости». Справедливость – это очень забавное чувство. Кто-то ради справедливости готов построить дом, а кто-то – вспороть животы тысячам невинных прохожих. Предопределяются же таковые желания, мадемуазель Вентенуа. Характером вызываемых духов. Поднялась в ближайший к очагу парте щукообразная девица. В учебной форме она уже не выглядела такой тощей, как утром в столовой. Мятежные духи из своего понимания справедливости калечат, духи хранителей исцеляют. Первые откликаются на кровавые жертвы, вторые на подарки мирские. Еду, украшения, одежду. «Именно это вам и надлежит сегодня проверить!» Профессор жестом разрешил ученице сесть. «Ирил Арак, будьте любезны открыть шкаф и разнести по столам кусочки хлеба и пиалки для молока. Это поможет вам запомнить, что именно требуется для установления доверия с домовыми. Прочих прошу открыть конспекты и приготовить перья». «Нафига это всё переписывать?» Пожал плечами недоморф. В справочнике ведь всё есть. А вдруг профессор что-то добавить сможет? Это Филька-то? Тихо хмыкнул сосед. Да он Феску сам поменять не может. Не то что добавление в курс внести. Как увидеть домового духа? Спокойно и размеренно начал диктовать профессор Налаби. Для этого необходимо определить местонахождение домового и посмотреть прямо на него, расфокусировав взгляд до полного разведения зрачков. «Записали? Теперь демонстрирую!» Филли Налаби провёл вокруг очага волшебной палочкой, с кончика которой просыпались округлые плоды снежно-ягодника, и тряхнул уже знакомым Биттеле колокольчиком. «Как вы должны уже запомнить, юноши и девушки?» — скинул он палец. «Домовые духи нелюдимы и всегда отводят от себя глаза. Обычно они настолько привыкают к такому поведению, что отводят взгляды, даже находясь наедине». Посему единственный способ заметить сих духов помощников – это парировать отвод предварительным нарушением направленности зрения. А именно, необходимо смотреть не на домового, а в точку, что находится далеко за ним. Уточняю, не близко за ним, а весьма-весьма далеко. Скажем, в миле за стеной. «Где же мы такое место в комнате найдем?» – с усмешкой поинтересовался сосед Биттели. «Крайне уместный вопрос!» – обрадовался профессор. «Таких мест в домах, разумеется, нет, месье додох Нигде и никогда. А посему домовые духи не нуждаются в иных способах укрытия и к онным не прибегают». «А если их морок обсессионом разрезать?» – поинтересовался кто-то из компаний троллей. «Вы меня разочаровываете, месье Марс», – сплеснул руками Филли Налаби. «Как считаете, мадемуазель Вентенуа?» «Заклятие обсессион не поможет увидеть домовых, поскольку они не ставят морок, а лишь отводят глаза». Встала из-за стола девушка. Обсессион же разрушает лишь морок, либо иные оптические иллюзии. «А вот, как я слышу, у нас появились первые гости!» Резко повернул к очагу голову профессор. «Самое время проверить наш урок на практике!» «Ах да, Генриетта!» «Если ответите на уроки еще на один вопрос, получите 10 баллов в аттестат!» «Остальным советую взяться за перья и изобразить в тетради того, кто сейчас хрустит рассыпанными ягодами!» Определить, где находится невидимый гость, было нетрудно. Попывшие к нему под ноги ягоды не только лопались, но и оставались смятыми. Биттель напрягся, глядя в ту сторону. Но ничего, кроме каменной кладки, различить не мог. Он закрыл глаза, представил себе парус далеко-далеко в море, резко поднял веки, на миг у очага проявился слабо очерченный силуэт, и тут же рассеялся, словно дымок одинокого уголька. Мальчик снова закрыл глаза открыл, усилием воли удерживаясь от взгляда на очаг, и попытался разглядеть парус, белеющий где-то там далеко за стеной. И вдруг как-то краем, боковым зрением заметил, что поверх раздавленных ягод мнётся низкий волосатый бородач в маленькой шляпе, в свободной рубахе до колен и непропорционально больших ботинках. Зрачки непроизвольно сместились на него, и тут же оказалось, что у очага никого нет. Но теперь это было уже неважно. Крос схватился за вечное перо, И принялся поскорее вычерчивать замеченного незнакомца. Шляпка, подол до колен, ботинки, борода. «Месье Кро, вам три балла в аттестат!» Послышался над головой голос преподавателя. «А почему три?» Не понял битали «Потому что вы явно увидели нашего духа!» Окончательно запутал его профессор Налаби. «Надодух!» «Ничего, месье, надодух!» «Месье Лайтену три балла!» «Месье Дажар пять баллов!» «Месье Уловер!» «Не вижу ничего». «Почему три?» Возмущённым шёпотом спросил соседа Битталия. «Что я не так сделал?» «Чем тебе три балла не нравится?» Не понял Недоморф. «Всё в плюс пошло». «Так девице, вон, 10 баллов пообещали. У вас десять – лучшая оценка?» «Оценки, они ведь все хорошие». Снова не понял его сосед. «Хоть один балл, хоть десять. Все к аттестату приплюсуются. Мне за прошлый год больше двух ни разу не ставили. Но всё едино, пять сотен накопилось». «У графа, помнится, тысяч десять вышло. А у нашей выскочки, Анит и Гарамик, так и вовсе сорок с лишним тысяч. Вон она, рыжая, на второй парте!» Недоморф указал на миниатюрную девочку, ростом и телосложением, больше похожую на второкурсницу. «То есть оценки складываются?» «Ну да», — кивнул на «Говорят, так родителям сразу видно, кто как учился. Если даже отличник, но ленивый, то сумму меньше получается». Чем если не такой умный, но на каждом уроке ответить вызываешься. И вообще стараешься. Только мне это всё равно поперёк шерсти. Меня в любом раскладе ни один род не примет, хоть я и миллион наберу. Странная у вас школа. Не знаю. Пожал плечами недоморф. В других не бывал. Теперь все положи теперь я Закончил обход класса профессор. Вырвите лист из тетради, скомкайте и бросьте на пол. Все сделали? «У вас у каждого на столе есть молоко и кусок булки. До конца урока вам предстоит вызвать духа, принести ему жертву и в качестве оплаты заставить его убрать мусор. Причем исключительно ваш, а не кого-то другого. Приступайте!» Каким образом нужно вызывать духа, Филлиналы бы не пояснил. Видимо, это изучалось на предыдущих уроках. Кро, опустив на полугощение, принялся спешно листать справочник в поисках нужной главы. «Ага, вот оно!» Мальчик пробежал глазами по строкам. «Так, угощение домовому духу оставляется в тихом укромном месте». Кроп поднял голову, оглядел класс, в котором везде и всюду бормотали заклинания ученики, а весь пол был заставлен мисками и закидан бумажными шариками. Однако, что еще? Если домовой раздражен или ему кажется, что хозяин неправильно себя ведет, плохо заботится о доме, ленится и сорит, он может прибегнуть к наказаниям. «Сам начинает портить предметы и одежду. Способен серьёзно поранить, покусать или исцарапать открытые части тела». Биттелли глянул на смятый листок возле стула и быстро натянул кожаные перчатки. «Приручённых домовых удобно вызывать свистком или колокольчиком. В общем случае... Да, вот оно». Кро захлопнул справочник, повернулся к проходу, тихонько позвал. «Маленький хозяин, приди ко мне в гости, прими угощение «Дай благоволенье. Э -э ешь пироги, дом береги». Кро запнулся, оглядывая скромное угощение, и решил, что пироги он обещает зря. «Маленький хозяин, приди ко мне в гости, прими угощение, дай благоволенье. Или просто приходи, да молока выпей. А то новую тему начнём, придётся сидеть голодным. Пользуйся случаем». «Давай я выпью, и дело с концом», — предложил недоморф. «Чего добро пропадать?» «Подожди, вдруг я себе ещё троечку заработаю». «Запылиться, сам пить будешь». «Молоко? Я уже вышел из этого возраста». Биттеле вдруг показалось, что его комок покачивается на полу, словно от слабого сквозняка. И если ещё вчера он не обратил бы на это никакого внимания, то сейчас отвёл взгляд немного в сторону и попытался разглядеть парус в далёком море, что раскинулось за каменной стеной. Паруса увидеть не получилось, но возле бумажки кро различил существо немногим выше колена, с большущими круглыми глазами, курносое и остроухое. Оно было одето в нечто похожее на толстое шерстяное пончо, грубые вязки и короткие сапожки с завязками спереди на голенище. Руки существа были сложены на животе, длинные тонкие пальцы постоянно шевелились, словно собравшиеся в клубок змеи. «Ты кто?» Поинтересовался Кро, продолжая смотреть мимо малыша. Тот недоверчиво склонил голову на бок, его уши заметно зашевелились. «Ты домовой?» Существо опасливо оглянулось по сторонам. «Нет? Ну и ладно. В классе их всё равно не вызовешь. Шума много. Есть хочешь? Брось ты эту бумажку, я её сам потом подберу. Вот, лучше молока выпей. Да булку возьми, а то урок кончится, заберут». Теперь странный малыш вперился немигающим взглядом прямо в битале Прошло не меньше минуты, прежде чем он подошёл к столу, поднял пиалу, вытянул губы в трубочку, стремительно высосал молоко и быстренько закусил булкой. «Хочешь ещё? Я могу после обеда из столовой чего-нибудь принести». «Моё имя Ботану, юный кудесник». Почтительно поклонился малыш. «Отныне я твой должник. Твой хлеб – моя служба». «Так ты говорящий?» – изумился Биттеле. «С кем ты там речь ведёшь?» Навалился на плечо недоморф. «Вызвал, что ли?» Круа неожиданного толчка покачнулся, потерял направление взгляда, а вместе с ним и своего собеседника. «Опа! Молоко пропало! Сам выпил!» «Ерунда всё это!» Биттели подобрал скомканную бумажку и захлопнул её между страницами толстого справочника Латрана. «Тебя что, не кормят?» «У Фила молоко настоящее, а в столовке витаминизированное и кальцинированное». «Полезное для здоровья. В общем, отраву в рот не возьмёшь». «Зато для здоровья полезно. С такой пользой и здоровьей не захочется». «Месье Синусерт!» Профессор взмахнул палочкой и по классу пронёсся хлопок, словно от удара хлыста. «Вы желаете получить в аттестате минус? Будьте любезны, юноша! Поведайте нам о пришедшем к вам домовом духе!» «Дух как дух!» — пожал плечами недоморф. Пришел, сказал, что от моего молока псиной пахнет, и пить он его не станет. Своего имени он, конечно, не назвал. Увы, профессор. Нет имени юноша, нет и баллов. Теперь попрошу внимания на меня. Как все мы сегодня вспомнили, духи демоны иные существа из мира природы обладают обостренным чувством справедливости. И по всей простой причине они никогда и ни за что не принимают жертву, принесенную с корыстной целью. За очень редким исключением. Но в сии случае больше относятся к сделкам, нежели к жертвам. Жертва всегда является акт уважения, а не авансовую уплату. Чтобы сделать духа своим союзником и слугой, свой подарок нужно принести ему с уважением и искренностью, как и полагается дарить подарки. Повторяю, бескорыстно и искренне. Прошу записать эти слова в конспекты большими красными буквами. И только потом плавно наращивать зависимость нового раба от ваших подачек. «На сём наш урок считаю законченным, все свободны!» «Вот обед!» Радостно взревел кто-то из троллей и громко захлопнул учебник. На звук повернулась половина класса, и хрупкая рыжая девочка укоризненно покачала головой. «Тебя что, неделю не кормили?» Биттли совсем не сразу понял, что это и есть та самая Анита горамник, на которую показывал недоморф во время урока. Спереди выпрямившаяся отличница выглядела совсем не так как сзади, сидя за партой. У неё обнаружилась вполне складная фигурка. Большие голубые глаза, милая улыбка. Теперь она казалась не ребёнком с младшего курса, а хрупкой и изящной юной леди, словно вырезанной из слоновой кости. Точёные ушки и носик, безупречные линии рук и плеч, длинные пушистые ресницы. «Пошли, чего встал?» Пихнул его локтем в бок недоморф. «Обед у нас короткий, артов в школе много». Да иду Стал собирать учебники Кро. «Твое-то какое дело, рыжая!» Ответил тролль, крупный, с большущими ладонями, и тоже, кстати, огненно-рыжий. «Повежливее с дамами, Пикачи!» Неожиданно вступился за Аниту Дожар. «Тут тебе не деревня». «Моя деревню любой ваш город переплюнет!» Буркнул Пикачи и отвернулся, складывая учебники и тетрадь в стопку. «Идем, чего застрял?» Поторопил соседа на додух, и Кро поспешил за ним к выходу. Только во время обеда Биттелли понял, как выручил его ворон соседа с ранним пробуждением. Шумная утренняя столовая, как оказалось, была еще свободным помещением. Сейчас же, среди дня, здесь было просто не протолкнуться. А уж тем более не сесть. Для нового ученика стало непостижимой загадкой, отчего руководство школы не распределит питание по сменам, не организует приход сюда курсами или корпусами, или хотя бы почему не поставит больше столов. Пока же ученикам пришлось действовать самостоятельно. Солидную часть подземелья отгородил себе Орден Грифа. Несколько старшекурсников стояли в оцеплении, не пропуская к столам посторонних. Еще десяток столов на мохнатых ногах отогнали к стене тролли и тоже подпускали к свободным местам только своих. Выделив два стола для первокурсников, один для старших, остальными пользовались подростки среднего для школы возраста. По такому же принципу обедали и девочки. За оставшиеся несколько столов то и дело возникали споры. На них претендовали группки из пяти-десяти учеников, норовящие согнать тех, кто меньше числом или кто слабее, или торопливо набивающие животы в предчувствии столкновения с соперниками. Увидев, как двое прихвостней до жара бесцеремонно согнали младшекурсников, только-только занявших свои места, и усадили за стол юного графа, Кро понял, что есть ему придется стоя, а потому вместо супа предпочёл спагетти с сыром и пару сосисок. Однако даже просто стоя у стены, он пару раз оказался на пути спрыгивающих вниз учеников. Будь в руках суп, обязательно выплеснулся бы. От школы, где учат оборотней, можно ожидать и чего-нибудь похуже. Уже в который раз понял Биттали, и в качестве моральной компенсации кинул перевёрнутую тарелку на графский стол. Тут же промелькнувший широкий розовый язык поддал Арно до жара под локоть и едва не снес его грибной суп. Родовитый мальчишка выругался, но даже не оглянулся. Видимо, похожие ситуации возникали здесь постоянно. Биттели поймал себя на том, что все сильнее скучает по унылому и однообразному колледжу озера Глоу. После обеденным занятием оказался курс дальномерия, который читал здесь чопорный и сухопарый профессор, Амар и банаби Рабиа, арабская внешность которого резко контрастировала с белоснежной сорочкой, серым в полоску костюмом тройкой и пенсне на длинной золотой цепочке. «Оказывается, у нас новенький!» Дойдя до последней парты, остановился он перед битой ликро, вынул из кармана жилетки пенсне, поднес к глазам, глянул на мальчика сквозь линзы и тут же убрал их обратно. На среднем пальце в сиянии свечей отразила огненный блик зеленая печатка, на которой кусала себя за хвост, свернувшаяся в восьмерку змея. «Очень интересно. Не подскажете ли мне, молодой человек, какова особенность зеркала делает его незаменимым инструментом мага для проникновения в тайны всего сущего?» Зеркало имеет свойство отражать все виды обращенного на него нематериального воздействия. вскочив по прежней привычке... Отчеканил Кро. Таких как свет, магнетику, тепло и мысли. В результате на поверхности отражающего слоя зеркала из обращаемых энергий, на краткий миг теряющих свойства направления, скорости и силы, возникает тончайшая эмульсия безмерного пространства, не имеющего времени, направления, цвета, жизни и прочих качеств привычного мира. Благодаря этому через эмульсию можно установить прямой контакт с любым местом Вселенной любым ее часом и пространством. «Четыре балла в аттестат», — кивнул профессор рабия «Замечательное начало для изучения новой дисциплины. Как же нам определить, месье Биттеле, в каком направлении устремится наш взгляд — в прошлое или будущее, в мир живых или мертвых?» Поскольку данная эмульсия не имеет собственного направления, измерения или возраста, то все ее качества целиком и полностью зависит от воли наблюдателя. Ещё четыре балла в аттестат. И садитесь, хватит с вас для первого урока». Амар Ибн Абирабиа мягкой бесшумной походкой двинулся к установленному на небольшом возвышении обитому бархатом креслу. Небрежно взмахнул палочкой из эбенового дерева. Столешницы по всему классу зашипели. Поверхность их дрогнула и стала зеркальной. «Посмотрите на свои парты. Драгоценные мои создания». Это ваше окно в прошлое и будущее, ваш почтовый ящик и ваша вечная связь с предками. Ваш защитник и, увы, ваш самый опасный враг. Так как же вам, юные создания, не оказаться среди мертвых? Пожела взглянуть на губы юной чаровницы и не выдать себя врагу, надумав послать весточку в отчий дом. Профессор Раби сел в кресло, закинул ногу на ногу. Волшебная палочка в его руках удлинилась, и превратилась в тонкую трость с серебряным набалдашником. Чтобы не сделать оплошности, каждый из вас должен уметь удерживать зеркало в тисках своей воли и не допускать даже малых отклонений от намеченной цели. Достигается это первейшее требование для работы с зеркалами путем выработки жесточайшей дисциплины мысли. Вы обязаны уметь думать только о том, что вам необходимо, и не скатываться ни на что постороннее. У кого-нибудь имеются вопросы? Класс молчал. Вопросов ни у кого не возникло, поскольку никто ничего не понял. «Прекрасно. Тогда приступим к практическим занятиям. Разбейтесь на пары. Первое упражнение. Ученики, ближние к окну, говорят. Дальний от окон слушают. Задача говорящих в течение 10 минут рассказывать напарникам о верхнем левом стекле в оконной раме, ни на что не отвлекаясь и не переходя на другие темы. Начали!» профессор пальцами И на подлокотнике возникли песочные часы. «Значит, первым говорю я». Повернувшись к соседу, погладил подбородок Биттоли. «Стекло в оконной раме. Оно наверху, оно сделано из стекла. Оно чуть пыльное, внизу грязи больше, чем сверху. Оно прозрачное, стеклянное, размером примерно локоть на локоть. Толстое, сделано из стекла. Обычного стекла, расплавленного и остуженного. Стекло делается из песка. Чистого и отборного». Песка много в пустынях, там жарко и нет домов. Ничего не растет. Ни травы, ни деревьев, ни кустов. Там нет воды. Вода уходит в песок, поэтому рек и озер там нет. И рыбы. «Можешь не продолжать, Кро!» Подмигнул ему недоморф. «Подозреваю, что рыба, которую ты только что упомянул не имеет к верхнему левому стеклу здешнего окна никакого отношения. Ну, совсем не в тему. Вместе с реками, озерами и морями». Однако надодух веселился зря. Когда он и Биттели поменялись ролями, он сам, начав с деревянной рамы, уже через минуту увлеченно рассказывал соседу о жирных красных дождевых червях. До конца занятия ученики успели сделать по пять заходов, но на первом уроке ни одному не удалось удержаться в рамках заданной темы дольше одной минуты. «А посему, драгоценные мои друзья!» — подвел итог профессор, взмахнув тростью. «Работать с зеркалами вам еще рановато». Для начала овладейте дисциплиной собственного сознания. И все столешницы класса снова стали сосновыми, покрытыми одним слоем коричневой морилки. Вернувшись в башню, Биттелли с облегчением скинул с себя одежду и упал на постель. «Кошмар. Еще никогда в жизни никто так не издевался над моими мозгами. Голова болит, будто я две ночи не спал и бился лбом о стену. Он у вас всегда такой?» «Ты про кого?» Недоморф тоже скинул учебную форму, натянул майку и длинные шорты. «Про последнего». «Тут ты не прав. Амара Ибнаби Рабиа – очень умный ученый. Знает все, что можно, и еще чуть-чуть того, о чем никто не догадывается». Неожиданно встал на защиту профессора на додух. «Ты бы видел, как он на тартерологии лысого рассетрота из небытия вызвал. Черный монстр в три роста, высотой, с двумя оскаленными пастями и шестью руками». Половина класса на месте обмочилась. С тех пор ни один шкаляр больше не пытался гадать на костях в полночь у себя в комнате. «Я и не говорю, что он плохой», — поправился Биттели. «Я говорю, что голова после его урока как ватой набита. Ничего не соображаю. Может, в душ сходить? Ужин когда будет? Там вечером такая же давка, как в обед? Умываться иди», — стал загибать пальцы, отвечая на вопросы недоморф. «Ужин будет вечером, там три часа на питание». Все спокойно поесть успевают, хотя, конечно, иногда совсем пусто бывает, а иногда толпа набегает, как в обед. — А ты пойдешь? — Сохнуть долго, — пригладил шерсть на плече сосед. — Я лучше освежитель для белья вечером под одеяло суну. — Как знаешь. Кро достал полотенце и как бы невзначай спросил. — Ты не знаешь, лестница что от душевой, она как далеко вниз уходит? — До бесконечности, — с легкостью ответил недомор «Ты чего, забыл?» «Там внизу она переходит в пологий спуск и идёт к озеру Деливри. Мы же через неё каждый. Ах да, ты же первый раз приехал. Да ещё опоздал. В общем, там подземный ход». «Знаю». Кивнул Биттель, надевая тапочки. «Мне директор рассказывал, к озеру приходит автобус». Когда он вернулся, комната оказалась пуста. Но додух отправился куда-то по своим делам. Пользуясь свободным временем, Кроу решил заданные мадам Кроу с уравнения перелистал справочник латрана Среди дымовых духов никого круглоглазого он не нашёл, зато среди описаний в конце книги обнаружил сразу трёх похожих на Баттону существ. Первым был пещерный бескрылый вампир ампа другим – гвинейский корочковый лемур, третьим – монсалватский эльф, род духов-хранителей, обитателей исключительно каменных домов. Истреблённый вместе с катарской магической ветвью во время Большой войны, иллюстрации в справочнике не имелось, но из описаний было ясно, что из всех троих только эльфы пользовались одеждой и обувью. «Значит, Баттону эльф?» — вздохнул мальчик. «Тогда не так обидно, что оценку не поставили. Домового я так и не вызвал». «Господин меня звал?» — услышал он со стороны окна. «Баттону?» «Ты произнес мое имя, господин. Я давал клятву вернуть долг и пришел на зов». «Извини, не знал, что потревожу». Биттели почувствовал себя неловко, сунул руку в коробку с конфетами, подвинул её к краю стола. «Вот, угощайся. Надеюсь, тебе понравятся. Желейные. Я такие очень люблю». «Я ещё не отплатил за угощение, господин». «Не называй меня господином. От этого я окажусь себе старым и бородатым». Усмехнулся Кро. «И можешь забыть про молоко. Это такой пустяк. К тому же оно было школьным. Попробуй лучше конфету». «Считай, я позвал тебя только чтобы угостить». Эльф не ответил, однако в коробке что-то зашуршало. «Хорошие существа все эти духи», – подумал мальчик. «Самый злобный и коварный из них не возьмет без разрешения ничего чужого, даже конфетку. Не войдет без разрешения в дом, не нарушит взятой клятвы, обостренное чувство справедливости. Жалко, что люди не такие, и смертные тоже». Никаких звуков в комнате больше не возникало. Похоже, напрасно потревоженный эльф ушел. Биттели тоже убрал учебники. По его мнению, настало самое время подкрепиться. Когда он выбрался через стену, оказалось, что во дворе замка идет ожесточенное сражение. Не меньше четырех десятков ребят с диким азартом гонялись за тремя мечами, подбадриваемые еще большим числом болельщиков. Биттели замедлил шаг, пытаясь разобраться в происходящем. То, что целью игроков было забросить мяч в баскетбольную корзину противника, угадывалось без труда. Труднее было разобраться, кто и против кого сражается. Сперва Крой решил, что рядом идут сразу две игры. Четыре команды, четыре корзины. Две команды носили треугольники Ордена Грифа. Среди игроков другой он узнал тролля из своего класса. Вот только мячей, по его мнению, было многовато. И команды слишком часто забегали на чужое поле. Но тут началась скоординированная атака, и стало ясно, что полторы команды Ордена пытаются с двумя мячами прорваться к корзине троллей, в то время как примерно треть осталась обороняться от нападения игроков с третьим мячом. Значит, игра была общей. Четыре команды, три мяча, одно поле. Еще одна корзина, кстати, оставалась неиспользуемой, про запас. Следовало только добавить, что прочие правила больше напоминали регби, а не баскетбол мяч пинали ногами, носили в руках, кидали, отнимали, игроки врезались друг в друга, плечами, головами, запрыгивали сверху. Для отражения натиска и проведения своей атаки годились любые способы без ограничений. Убитали даже заныло под ложечкой от желания побегать с мячом в общей свалке, но увы он не знал, кто и как собирает команды, да и к началу игры похоже, он безнадежно опоздал. Ладно, не последний раз. Решил Кро и нырнул в столовую. Здесь оказалось почти пусто. Два десятка шкалеров сидели за столами. Ещё двое только накладывали себе снеть. Пользуясь возможностью, Биттелли нагрузил свою тарелку от души. Тушёным с изюмом и черносливым рисом. Котлетами, куриными крылышками, жареными пискарями. И в итоге наелся так, сразу за обед и ужин, что с трудом пробрался обратно в башню и сразу упал в постель.